Кис-кицвёрте клубок покатился. Укреп района так до конца и не успели завершить. Времени было слишком мало. Но у нашей разведки уже появились сведения к июню 1941 года, что фольксдойчи из присоединённых районов являются по сути сторонниками Германии и нафаршированы обверов. Пока разрабатывалась операция по выявлению всей сети среди них, гронула Великая Отечественная война. И уже было не до них. Так уж фатально сложилось. И это сыграло свою роль в быстром продвижении немцев на восток. После первых месяцев войны у советской резидентуры появились конкретные данные о фольксдойче. Они действовали по такой же схеме, как и в Европе. Передавали все сведения о передвижениях частей и соединений, и поэтому немцы проявляли чудеса предвидения. А на деле просто имели полную информацию о передвижениях наших полков и дивизий, что несказанно удивлял генштаб. И вот к сентябрю, когда в нашей разведке стали обладателями списков конкретных донесений, скопированных в отделе Канариса, то все стало на свои места.